Глава 6. Должно быть в тот момент от волнения за мальчика я потеряла сознание. Или же меня ударили? Сейчас, приподнявшись на локтях, я с недоумением и страхом всматривалась в темноту. Сев на холодном полу, дотронулась до нующего затылка, но второй шишки не обнаружила. Больше ничего не болело. Разве что душа. Я тревожилась о том, что стало с мальчиком, Нашли ли его пираты? Надеялась, что нет, но пацан был смелым. Мог попытаться мне помочь, и тогда бы мы оба попали в руки к преступникам. «Здесь есть кто-нибудь?» Спросила в надежде на то, что нас так и оставили вместе. «Барсилий?» Осеклась, понимая, что кота пираты в расчёт брать не будут. Наверняка эта хитрая животина сбежала. «Колобок с ушами, а не мистер Котовский!» Буркнула, не дождавшись ответа. Мне бы порадоваться, что мальчика и кота не обнаружили, но вот собственное бедственное положение угнетало. Задумавшись над этим, машинально прикусила палец. Дурная привычка. Уронив руку, вздохнула. Страшно представить, что со мной сделают пираты. Можно, конечно, заявить, что я важная шишка с земли, может, удастся отсрочить неизбежный конец. Или подарить себе время, чтобы придумать и воплотить план побега. Натянутые нервы звенели от надежды на это потому, что пол здесь был каменным, а на корабле он мог быть либо металлическим, либо пластиковым. И запах, дурманищий аромат иномирных цветов проникал даже сюда, пусть и смешивался с подвальной сыростью. Значит, на Лунеане у пиратов есть подземное убежище. Только я хотела подняться и обследовать помещение, как раздался скрежет, как если бы в огромном амбарном замке, тронутом ржавчиной, провернули ключ. Мгновенно легла обратно и притворилась спящей. «Посвети». Голос был мужским и звучал довольно молодо. Его обладателю на слух было примерно двадцать с хвостиком. По закрытым векам полоснул луч, и я едва сдержалась, чтобы не вздрогнуть. «Что вы с ней сделали?» С ноткой недовольства поинтересовался незнакомец. «Женщину не трогали!» Расстался сухой будто шорох пергамента голос. Она покачнулась и упала. Уверен, это какая-то хитрость, чтобы избежать допроса. «Думаешь, она что-то приняла?» — уточнил первый. Его голос зазвучал совсем рядом, словно мужчина наклонился и рассматривал меня. Показалось, что щеки коснулось его тёплое дыхание. Сердце заколотилось быстрее, ладони вспотели, но я всё ещё старалась не выдать себя. «Выйди», — приказал тот, что моложе. Я осмотрю её. «Приведи её в чувство, Луин!» Недовольно буркнул второй. «У меня нет времени. Мальчишку нужно найти как можно скорее. Если узнаешь что-нибудь важное, пришли моего помощника. Он ждёт снаружи». Хлопнула дверь, а у меня сердце пропустило удар от радости. «Мальчика не нашли!» «Значит, я здесь одна». И тут же в животе похолодел от страха. «Этот человек, что остался, похоже, медик. Его привели только для того, чтобы я очнулась. Возможно, меня ждёт допрос. Это плохо. Я не собиралась открывать убежище, где спрятался маленький беглец. Но при мысли о пытках затылок сжимало льдом. Послушают ли пираты? Поверят, что я занимаю важную должность и представляю особую ценность?» «Я знаю, что ты притворяешься», — прервал мои мысли весёлый голос. поднимайся Сжавшись на миг, я глубоко вздохнула и распахнула ресницы. Первое, что бросилось в глаза, зависшая над потолком небольшой комнаты без окон, крупная шаровая молния. Она покачивалась и, шипя, иногда плевалась небольшими синими искрами. Охнув, я торопливо отползла в угол и сжалась спиной в стену. При этом продолжала пасливо коситься на огненный шар. «Что?» — удивился молодой сероглазый мужчина в длинном балахоне и с интересом прищурился. «Ингара никогда не видела». Синхронизатор речи пропустил незнакомое слово, и я поняла, что на Земле его аналогов не существует. Это магия, которой у нас нет. А значит, я вовсе не у пиратов. Похитители, должно быть, хорошо подготовились. Даже нарядились в похожее на то, что носят воины. Но увидев настоящие латы, я поняла, как ошибалась. Это всё равно, что спутать исторические находки с театральной бутафорией. Мне сразу показалось, что что-то не так с их мешковатой одеждой и олеповатыми украшениями. Но решила, что эти люди попросту небрежны. Сейчас же, осознавая правду, едва снова не теряла сознание от надвигающейся беды. Попасть к пиратам ужасно. Но еще хуже — угодить к лунианцам. Я ступила на планету драконов без высочайшего разрешения. Наказание будет скорым и неотвратимым. И никакие оправдания не спасут. Луин всё ещё ждал ответа, и я покачала головой. «Нет», — прошуршала тихо, будто шелест листьев. Сглотнув, подкатившись горлуком, я добавила громче. Читала про них. Сгуски энергии, которые способны выпускать и контролировать воины-маги. Прямое попадание может лишить, если не жизни, то ноги или руки. Мужчина сделала шаг ко мне, и я в страхе закрылась руками. «Не бойся», — поспешил успокоить он и присел на корточки. Я не маг, как Зерион. Это его ингар. Я целитель, который здесь, чтобы помочь. Помочь? Голос предательски дрогнул, но я упрямо мотнула головой. Этот человек по иерархии явно выше воина, раз тот подчиняется. И он сочувствовал мне. Я не могла упустить такой шанс. Если это правда, то, умоляю, свяжитесь с руководством орбитальной лаборатории. Скажите, что я села в сломный шаттл и попала в переплёт. «Некоторых слов я не понял», — нахмурился он и протянул руку ладонью вниз. «Пойми, что я не сделаю зла. Лишь посмотрю, почему ты потеряла сознание». Воздух под его кистью голубовато замерцал, а через мгновение это сияние окутало меня призрачным облаком. «Хм, целитель явно озадачился». «Такого я не встречал. Ты будто очень долго спала. Так много, что это иссушило тело». «Последствия — криосна», — согласилась я и нервно потерла запястье, светящийся дымк, над которым уже начинало таять. «Я действительно истощена. На полное восстановление уйдёт несколько дней, а лучше всего провести сутки в восстановительной капсуле. Так вы мне поможете? Передадите послание на орбитальную лабораторию землян». «Зачем мне это делать?» — поинтересовался мужчина. «А вы говорили, что поможете». Горько усмехнулась я. «Зачем тогда вы здесь?» «Помогу преступнице дожить до казни», спокойно ответил он. Я застыла, забыв, как дышать. Судя по серьёзному взгляду, он не шутил, втянув воздух в пылающие лёгкие, проговорила, осторожно подбирая слова. «Послушайте, Луин, я понимаю, что нарушила закон Луниана, но это не нарочно. Роковая случайность!» Я попала к пиратам, которые решили похитить мальчика. Я помешала им, спасла ребёнка. Это же будет смягчающим обстоятельством. Он некоторое время изучал меня непроницаемым взглядом, а затем переспросил. Смягчающим обстоятельством? Да, жарко выдохнула я. Тот мальчик жив, и благодаря мне остался на Луняне. Я спрятала его в небольшой пещерке внутри валуна Он с моим котом. Нас прервал скрип двери. На пороге возник человек, будто сошедший с экрана фэнтези-фильма. Светлая кожа казалась перламутровой, а длинные белоснежные волосы отливали серебром. Хищные черты лица и скулы настолько острые, что, казалось, можно порезаться, коснувшись даже взглядом. Прямой нос и плотно сжатые губы, которые наверняка очень чувственные, когда мужчина расслаблен. Но сейчас он был напряжён, как натянутая тетива а невероятно ярко-зелёные, как трава Луниана, глаза прожигали насквозь. «Иха, вы вовремя!» Целитель низко поклонился вошедшему и, выпрямившись, самодовольно добавил. «Женщина призналась в похищении вашего сына. Айкенор сейчас сообщником преступницы в талилианском лесу.